А в то же время, конец сентября, на вопрос Жофра, достаточно ли снабжена Российская императорская армия артиллерийским снаряжением для беспрепятственного продолжения военных действий, военный министр Сухомлинов отвечал, «Настоящее положение вещей относительно снаряжения российской армии не внушает серьезного опасения» иностранных заказов не делалось, от японских и американских ружей для избежания неудобств от разнообразия калибров отказывались. Когда в августе 1917 года на скамью подсудимых сел виновник военной катастрофы, личность его произвела только жалкое впечатление. Гораздо серьезнее, болезненнее встал вопрос – Как этот легкомысленный, невежественный в военном деле, быть может, сознательно преступный человек, мог продержаться у кормила власти шесть лет? Какая среда военной бюрократии, к добру и злу постыдно равнодушная, должна была окружать его, чтобы сделать возможным и действие, и бездействие, шедшие неуклонно и методично ко вреду государства. Катастрофа разразилась окончательно в 1915 году. Весна 1915 года останется у меня в памяти навсегда. Великая трагедия русской армии. Отступление из Галиции. Не патронов. Ни снарядов. Изо дня в день кровавые бои, Изо дня в день тяжкие переходы, Бесконечная усталость, физическая и моральная, То робкие надежды, то беспросветная жуть. Помню сражение под Перемышлем в середине мая, Одиннадцать дней жестокого боя Четвертой стрелковой дивизии. Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их. Мы почти не отвечали. Нечем. Полки, измотанные до последней степени, отбивали одну атаку за другой. Штыками или стрельбой в упор лилась кровь. Ряды редели, росли могильные холмы. Два полка почти уничтожены. Одним огнем. Господа французы и англичане, вы, достигшие невероятных высот техники, вам не безинтересно будет услышать такой нелепый факт из русской действительности, когда после трехдневного молчания нашей единственной шестидюймовой батареи ей подвезли пятьдесят снарядов, а в этом сообщено было по телефону немедленно всем полкам, всем ротам, и все стрелки вздохнули с радостью и облегчением. И какой тогда тяжелой, обидной иронией Звучало для нас циркулярное послание Брусилова, в котором он, не имея возможности дать снаряды с целью подбодрить, поднять дух войск, убеждал нас не придавать такого исключительного значения преобладанию немецкой артиллерии, ибо были неоднократно случаи, что тяжелая артиллерия выпустив по нашим участкам позиции огромное число снарядов, не наносило им почти никаких потерь. 21 марта генерал Янушкевич сообщил военному министру. Свершился факт очищения перемышля. Брусилов ссылается на недостаток патронов. Эту вашу и мою из всех армий вопль дайте патронов я не склонен идеализировать нашу армию много горьких истин мне приходится высказывать о ней но no лгут фарисеи вожди российской революционной демократии когда пытаясь оправдать учиненный Главным образом их руками развал армии, уверяют, что она и без того близка была к разложению.